Глава 32. Второй разговор. Морн. Господин Морн примчался в резиденцию и едва получил новости. К сожалению, все, что он застал, — это полнейший разгром и хаос. Еще через иллюминатор боевого дирижабля увидел разломанную стену, разрушенное здание, а чуть позже вообще начался полный кошмар. Из леса вынырнуло чудовище и набросилось на воздушное судно. Только в тот момент глава школы поверил, что на первом слое завелся самый настоящий дракон. Полтора часа спустя, опаленный, растрепанный, в разодранной одежде и с диким блеском в глазах, господин Морн устало смотрел на труп дракона, валяющийся на обломках бывших когда-то казармами. Для уничтожения монстра потребовалась слаженная работа почти всего боевого флота, который экстренно пригнали из верхнего, а также невероятных усилий лично господина Морна. К сожалению, дракон был крайне мобильный и невероятно сильный бестией. Будь он менее шустрым, солдаты во главе с боссом давно бы загнали существо в угол и расчленили бы на куски. Однако хитрая тварь постоянно лавировала, отлетала набраться сил, но всегда возвращалась. К счастью, предыдущие успехи вскружили ей голову, и она подставилась, когда к солдатам пришло подкрепление. Позволила себя окружить вереницей дирижаблей под защитой ледяных щитов которые заставили дракона сжечь всю энергию и спустили на землю, где его прикончил лично господин Морн. Школа победила, но победа ни капли не радовала. Фактически это был позор, а не победа. Морн смотрел на монстра, чувствуя, как физическое напряжение постепенно его покидает. Однако злость и раздражение остались на месте. «Господин, мы получили сообщение от аналитиков. Больше прорывов не было. Слава богу, это был единственный дракон». Офицер в форме льдышек выпалил донесение неосмотрительно бодрым голосом. «Чему ты радуешься, недоомок? вскипел его босс. «Ты не видишь, что здесь творится?» «База полностью разрушена. Ты понимаешь, как сильно мы опозорились? Мы потеряли сотни солдат, и все из -за одного единственного монстра! Одного!» «Это при том, что мы здесь самая крупная сила!» «Да над нами смеяться будут!» «Да что там смеяться? Ржать во весь голос!» «Все!» «Кончились ваши спокойные денёчки! Будете у меня днём и ночью тренироваться, чтобы такого позора никогда не повторилось!» Мор нарал, а связист с каждым словом всё глубже вжимал голову в плечи. «Шёл вон отсюда!» Невероятными усилиями глава школы сдержался и не убил недоумка. Позже у него будет время разобраться, кто и как себя вёл в нестандартной ситуации. Вот тогда он накажет виновных и, может быть, обретёт мир в душе». А пока предстояло разобраться еще с одной проблемой, о которой господин Морн до сих пор не желал думать. Он перевел взгляд на свою резиденцию, точнее, на ее обломки и поваленное дерево. Еще один неприятный сюрприз. Слава богам, дерево убежать не могло и быстро пало под слаженными ударами солдат. Однако дерево однозначно свидетельствовало о том, кто стоит за нападением. Шедарцы. С тяжелым сердцем Морн подошел к развалинам. С махом руки подозвал солдат, и те шустро раскопали вход, после чего спустился и медленно направился к залу медитаций. До последнего момента он отказывался верить в неизбежное. а, -а, -а, -а! ублюдки Услышав пронзительный крик, пробившийся с нижнего этажа, солдаты невольно поежились. Если против дракона они могли еще защититься, то ярость начальства грозила бедой. Поэтому, когда на поверхности появилась покачивающаяся фигура босса, дураков сообщать ему очередную дурную весть, громко разговаривать или даже просто глазеть в его сторону не нашлось. Господин Морн пришел в себя на следующий день. До его знаменитого ледяного спокойствия было еще далеко, но он, по крайней мере, мог соображать. Как раз начали поступать первые доклады. Следователи не могли установить личность преступника. Хаос и время стерли все энергетические следы но глава школы был практически уверен, что знает, кто стоит за ограблением. Это была та самая мелкая букашка, которую он недавно готов был пожалеть за то, что она оборвала жизнь Даллона. Однако букашка оказалась куда шустрее и наглее, чем господин Морд мог вообразить. И как преступник только сумел договориться с шидарцами. Оружие в виде древесного стража они давно не использовали. Слишком дорого оно обходилось. Но преступнику выдали. «Да как они осмелились!» В ярости и некотором недоумении прошептал он, расхаживая по своему дому в верхнем. «Разве они не понимают, что это уже личное? Что я этого так не оставлю? Это все этот проклятый Ишо. Но ничего, посмотрим, как вы запоете, когда войска Суфры начнут вас отлавливать и пускать на переработку!» Иронично, что он оказался в том же положении, что и Шлок, некоторое время назад. Вот только главе школы ледяных игл было не до смеха. Новости о нападении распространились быстро. Сначала верхний, а затем нижний начали перешептываться, и к господину Морну потянулись ходоки, требующие гарантий безопасности для городов и для их бизнеса. А некоторые богатые переселенцы вообще по-тихому решили покинуть Шидар. Пришлось улыбаться и повторять, что ничего страшного не произошло, что это мелкое недоразумение и что драконы больше не проникнут на первый слой хотя Морн понятия не имел, как это произошло. Для успокоения представителей корпорации жадные сволочи все прекрасно понимали и просто хотели выбить себе персональные скидки и уменьшение налогов. В итоге он был вынужден увеличить гарнизон Верхнего и заказать новые дирижабли. Наконец прошла неделя, выделенная шлоку, и новый временный глава Сувры явился на разговор к главе школы. АЛЕКС К концу второго дня Алекс немного успокоился. Точнее, перешел в более-менее стабильное состояние, и ему уже не хотелось напасть на какого-нибудь дракона. Тем не менее, он не перестал изводить себя сценариями того, что может случиться с Землей. Тревога и фрустрация стали его постоянными спутниками. И хотя ничего особого не происходило, напряжение росло. Ему кровь из носу требовались ответы и новый план действий. Добравшись до Ланкона, землянин, никуда не заходя, отправился прямиком к Рагарду. На его удачу тот был на месте. «Мне нужно повидаться с Ишу», — с порога заявил Алекс. «Я тоже рад тебя видеть в добром здравии», — хмыкнул командующий. «Еще раз повторяю, мне нужно повидаться с Ишу. Срочно! Ты можешь это организовать?» «Могу, но откуда такая спешка, что ты даже не хочешь похвастаться успехами? До меня дошли слухи, как ты ловко разгромил базу школы». «Расскажи, как тебе удалось затащить туда дракона?» «Сейчас это не важно, равнодушно ответил Алекс, совершенно не интересуясь, как так быстро командующий выяснил подробности нападения. «Ты мне поможешь?» «Помогу. Ишу и сам не против с тобой повидаться», — ухмыльнулся Рогард. «Но прежде чем ты к нему отправишься, хочу дать тебе пару советов. Мне они не нужны». «Нужны? Уж поверь моему опыту». «Я Ишу не первую сотню лет знаю, и сам частенько оказывался в таком положении, как ты сейчас. Он умеет доводить разумных до кипения. Я не знаю, что он сделал с тобой, но догадываюсь, что ты собираешься ворваться в его хижину и что-то потребовать. Так вот, не выйдет. На Ишу невозможно давить, а если будешь настаивать, то хрен чего получишь». В этот раз ему придется дать ответы. Миссия была подстроена, она вся — один большой чертов спектакль. «И меня специально заставили туда заявиться, чтобы я увидел документы, в которых указано, что школа выкупила долги моего мира!» Угрюмо и размеренно рассказал Алекс. «Все так серьезно?» — нахмурился Рогард. «Плохие новости!» «Именно так. Поэтому мне все равно, что Ишу там о себе думает». «Послушай!» — командующий перебил гостя. И запомни, даже если ты сейчас кипишь от возмущения, ты должен подумать над тем, что произошло и зачем Ишу тебя туда отправил. Ишу не такой, как другие адепты. Он всегда действует так, как считает нужным. Если ему что-то в голову пришло, ты его не переубедишь. Уж я-то знаю. Я много раз просил его дать мне разрешение вытурить шахтеров со второго слоя, потому что шахтеры разрушают наш мир. Но вместо этого мы занимаемся тем же самым». Рагар зло посмотрел на Алекса но вдруг успокоился и продолжил нормальным тоном. «Ишу редко что объясняет, даже мне. И тебе он скажет ровно то, что захочет сказать. Но в одном могу тебя заверить. Обычные его действия очень эффективны, а решения правильные. И вообще, чем ты недоволен? Благодаря миссии ты получил важные сведения». Он знал про контракт раньше и ничего мне не сказал. Алекса не особо убеждали аргументы командующего насчет великих способностей их лидера. А мог бы давно предупредить, что моей планете грозит опасность. когда бы я успел что-то предпринять. Мог же послать весточку. Может, да, а может, нет. Что ты имеешь в виду? Ты тоже знал про контракт? Нет, — спокойно ответил Рогард. Но, пожалуй, я больше ничего не буду тебе говорить. Отправляйся к Ишу. Если у кого и есть ответы, то только у него». Алекс не стал навещать фиска Таланой или разгружать артефакты, а дождался проводника и сразу отправился навстречу с предводителем шидарцев. Его снова сопровождала Исла. В этот раз путь занял меньше времени. Это здесь, шепнула она. Где мы? Спросил землянин. Это не форт. Это лес Ишлу. Он любит тут уединяться. Иди дальше один, я подожду тебя здесь. Алекс молча кивнул и зашагал вперед. Он находился в лесу, который сильно отличался от остального второго слоя. Деревья здесь были выше и толще, словно что-то помогало им расти. А еще они пахли куда сильнее, так же, как нормальный лес в материальном мире. Разве что жужжание насекомых и пения птиц тут не хватало. Через 500 метров землянин увидел одинокую фигуру возле особого массивного дерева. Ишу словно бы дремал, но, подойдя ближе, Алекс увидел, что тот медитирует, а воздух вокруг него звенит от напряжения. «Я ждал тебя!» — произнес Шидарец, открывая глаза. Хотя облик его и одежда были теми же самыми, что во время последней встречи, Ишу выглядел иначе. Образ хитрого торговца сменился ликом всезнающего правителя. «Я выполнил твое задание. У меня есть вопрос». Землянин старался говорить спокойным голосом, но внутри него клокотала ярость, в перемешку с плохо скрываемым беспокойством. "Я вижу, что тебя интересует. Ты знал, что моя планета в опасности? Тут нет простого ответа". "Да не Юлиты, просто ответь знал или нет", рассвирепел Алекс. "Это не та ситуация, которую можно объяснить линейной логикой. В этом случае да или нет не подходят". «Так расскажи так, чтобы я понял». «Хорошо. Слушай. Я имею дар управлять событиями. Я умею запускать ситуации, которые приведут к получению желаемого результата. Часто я чувствую, что надо сделать, и это не результат анализа и даже не интуиция, а импульс, который надо выполнить незамедлительно. Поэтому я не знал заранее, что именно тебе надо отправиться на это задание, пока мы не познакомились». Но когда я увидел тебя, сразу понял, что делать». «Очень мутное объяснение. А зачем тебе вообще понадобились эти документы?» «Ходили слухи, что школа ищет замену Шедару, Хочет преобразовать новый мир. Мне нужны были доказательства. Новый мир мог бы стать нашим союзником». «Гладко стелишь, но в это сложно поверить. Землянин вытащил документы, украденные из особняка Класта, и потряс ими в воздухе». Тут написано, что школа ледяных игл выкупила долг земли. Ты говоришь, что льдышки ищут замену Шидару, а я землянин. И ты считаешь, что это все совпадение? Какой смысл мне тебя обманывать? Именно это я и хочу выяснить. Мне нужно логичное объяснение, так чтобы я поверил. Я так и думал. Тогда смотри, вздохнул Шидарец. Ишу все так же спокойно сидел под разлапистым деревом, как вдруг по поляне прошел ветерок а потом на Алекса обрушилась сила, да так, что он крякнул и едва не рухнул на колени. Сила заполнила всю поляну, и он сомневался, что смог бы, например, развернуть домен. «Да кто же он, черт подери, такой?» До сих пор Ишу скрывал свой уровень и ранг, но теперь решил показать. Землянин видел аналогичную демонстрацию силы в исполнении главы Кисиграна и когда дрался с Морном. И тот, и другой были проводниками и умели проводить поток от Источника Силы в пространство вокруг себя. Но возможности Ишу впечатляли куда сильнее. На его фоне Морд и Фанир казались жалкими любителями. Поток на поляне не смог бы убить Алекса, но мог заблокировать большую часть его способностей. Он ушеломленно уставился на Ишу. «А теперь ты мне веришь?» — с улыбкой спросил Ишу. «Ты эмиссар?» «Я называю это по-другому. Голос мира. Ну да, в ваших терминах я эмиссар». «Невероятно». Изумление землянина не было предела. Он даже забыл на мгновение о контракте. Перед ним сидела живая легенда, разумный с рангом, о котором многие адепты знать не знали. Однако через секунду он очнулся. Новость не то, чтобы заставила бездумно поверить словам Шедарца, но Алекс хотя бы прислушался к его доводам. Собеседник перед ним прожил не одну сотню лет. Наверняка и ранг он получил давно. Не мудрено, что Ишу обладает способностями видеть ситуации. Это был иной способ думать и принимать решения, но не на основе мышления. Вот на это намекал Рагард. Вопрос только в том, что ему надо, и какой его реальный интерес к Земле. «Ладно, представим, что я тебе верю», — медленно произнес землянин. «Что дальше?» «Дальше у тебя есть выбор. Ты можешь попытаться самостоятельно выбраться с планеты, добраться до своего мира и защитить его. Либо выполнишь еще одну работу, которая поможет и твоей планете Ишидару». «Какую такую работу?» «Школа искорежила этот мир, а я хочу ему помочь». «Расскажи-ка поподробней. Особенно о том, как это поможет мне и моей планете». Алекс посмотрел в глаза Ишу и уселся перед ним прямо на Землю. «Ты знаешь, что школа ледяных игл изменила наш мир, а твой приятель Даш ищет аномалию. Даже хочет пробраться на третий слой, но он ее там не найдет. Она на последнем слое, на пятом. Что это такое? Вероятно, какой-то артефакт. Я называю его машиной, хотя не знаю ни что это такое, ни как он выглядит. Но мне только известно, что после того, как школа ее активировала, мир начал меняться». Наполнился вибрациями холода, а члены школы обрели невероятную силу, так как эти вибрации значительно усиливают их источники. Помимо прочего, машина замедлила слияние, и наш мир застыл. Он не разрушается, а медленно стагнирует. Благодаря этому тут появились кристаллы. «Это я знаю, но как льдышки засунули машину на пятый слой, если вы сейчас даже на третьем находиться не можете?» В момент начала слияния, когда энергия проникает в материальный мир, другая сторона находится в неустойчивом положении. Давление слоев ослабевает. Школа долго готовилась к этому событию, а когда оно наступило, отправила экспедицию на пятый слой. Хотя вернулись не все, им удалось установить артефакт. «Хм, я полагаю, ты хочешь разрушить машину, и вот для этого тебе нужен я», — криво усмехнулся землянин. «Совершенно верно». Только у тебя есть шанс добраться до пятого слоя. Допустим, я даже пока не спрашиваю, как это возможно, но что это даст мне? Глаза Ишу расфокусировались, словно он смотрел куда-то вдаль. Школа угрожает твоему миру. Это очень серьезная опасность. Но такую серьезную операцию можно провести только при тщательной подготовке. Им надо сначала договориться с твоим правительством, изучить вашу планету, подготовить новую машину дождаться начала слияния и только потом действовать. Однако, если ты разрушишь их бизнес здесь, то положение школы станет уязвимым. Им придется срочно эвакуироваться с Шидара, нести дополнительные расходы. А денег станет меньше, так как они зарабатывают на кристаллах. Так может, они просто ускорят свои планы и еще раньше преобразуют Землю? Не ускорят. Я уверен, что машины изготавливаются под конкретный мир. Разрушение границ — «Хаос. А если я не ускорить, то это хаос в квадрате», — возразил Ишу. «Школа пришла на нашу планету за десять лет до проникновения энергии через барьер. Десять лет они готовились и рассказывали нам сказки, а мы слушали. Но у вас все может быть по-другому. Если ваше правительство заранее будет знать, чем все закончится, у вас появится шанс найти выход. А если у школы при этом будет меньше власти и денег, то этот выход найти будет вдвойне легче. Они тоже вынуждены подчиняться определенным правилам. Пока я вижу, что они творят, что хотят. А как ты думаешь, почему школа не изменит сразу несколько миров, раз это такой выгодный бизнес? Они могли бы добывать кристаллы на многих планетах. — Не знаю, — признался Алекс. — Потому что им этого не позволят. В нашем кластере существуют стабильные и совершенные миры. Они следят за порядком. А если будет много таких планет, как Шедар, кластер начнет деградировать. Потому что это ненормально, что мир не перезагружается, а разрушается. Он оттягивает на себя энергию Вселенной, а не генерирует. Почему же они не вмешаются? Потому что школа зарабатывает слишком много кредитов. Я подозреваю, что солидная часть денежного потока идет на подкуп стабильных миров. И те закрывают глаза на Шедар. Закроют и на Землю. Один измененный мир — это не страшно. Поэтому твоя планета в серьезной опасности. Даже если обрубишь финансовое поступление школы, вам все равно придется бороться с ней. Но делать это будет легче. Алекс машинально кивнул. В этих словах был смысл, но он не мог удержаться от вопроса. Тебе это говорят твои способности? Нет. Я голос Шедара, а не Земли. Поэтому мне это говорит не способности, а логика. «Но что будет, если ты прогонишь льдышек? Слияние же давно провалилось. Разве не проще накапливать ресурсы, а потом всем вместе покинуть планету?» «У меня свои резоны, о которых я не буду говорить». Хм, допустим, я помогу. Тогда вернемся к вопросу, как это возможно. Сейчас на пятый слой так просто не попасть». «Да, пока ты не обладаешь нужными силами. Однако налет на базу школы оказался для тебя очень удачным. Ты взял богатую добычу». Ишу усмехнулся. «Используй ее, а потом найди способ добраться до пятого слоя. Я не знаю, как ты это сделаешь. Но раз Шидар указал на тебя, значит, у тебя есть шанс. И помни, времени почти не осталось. Я чувствую, что на доске появился новый игрок. Он хочет разрушения Шидара. Не прямо сейчас, но в ближайшем будущем. И этот игрок уже сделал первый ход. Поэтому ты должен торопиться». «Возможно. Но, как ты сказал вначале, у меня есть выбор. Помочь вам или попробовать самостоятельно добраться до Земли?» «Верно», — спокойно согласился Ишу. «Выбор за тобой». «Прежде чем я отвечу, мне нужна услуга. Я знаю, что у вас есть агенты за пределами планеты. Они должны передать весточку на Землю и принести мне ответ. Только после этого я приму решение». Конец четвертого тома.